Глава 6. Алла наносит очередной удар. Срыв Андрея. «А жизнь-то налаживается», — подумала я, глядя на новое офисное здание, в стеклах которого отражалось утреннее солнце. «Не знаю, буду ли здесь работать, но уж если моё резюме заинтересовало людей из столь престижной компании, то можно попытаться отправить его и на другие вакансии», Для которых раньше я была, по собственному мнению, недостаточно хороша. Я предъявила охранникам паспорт, озвучила цель визита и поднялась на пятый этаж. Честно говоря, я бы не удивилась, увидев там очередь из кандидатов, но, как ни странно, я была одна. Собеседование проводила женщина лет сорока с острыми чертами лица, очень короткой стрижкой и здоровенными мужскими часами на руке. Выглядела она слегка уставшей. Садитесь. Она кивнула на кресло напротив. Я присела, гадая, что будет дальше. Влада, я задам вам только один вопрос. Хорошенько подумайте, прежде чем ответить. До вас было несколько кандидатов, и все они говорили редкостную чушь. Поняла. Несколько рабев кивнула я. Слушайте внимательно. За что в действительности платят деньги помощнику руководителя? Ну... Euh, я задумалась. «Она меня не торопила, просто сидела и терпеливо ждала». «Наверное, за удовольствие?» «Поясните», — резко потребовала она. «Если руководитель тонет в рутине, решает мелкие проблемы и отвлекается на пустяки, то у него не остается времени, чтобы эффективно делать свою работу. Значит, он не получает желаемого результата и постоянно чувствует разочарование. Хороший помощник разгружает руководителя, берет рутину на себя» и не позволяет разным отвлеченным проблемам занимать внимание руководителя. Он избавляет руководителя от лишнего стресса и чужой работы, а спокойный и эффективный руководитель достигает отличных результатов в сжатые сроки и получает от работы удовольствие. Вот и получается, что помощнику платят за удовольствие. Она некоторое время смотрела на меня, словно пробуя ответ на вкус. Потом, наконец, вымолвила. «Ладно, сойдет. Все равно это лучший ответ из всех, которые я уже успела услышать». «Извините, а есть правильный ответ на этот вопрос?» Осторожно уточнила я, она хмыкнула. «Есть. Правильный ответ — деньги платят за свободное время. Помощник должен делать все, чтобы разгружать руководителя и создавать ему свободное время». «Ага. Но ведь, если, предположим, работник создает свободное время руководителю... Это не обязательно, говорит, о его добросовестности. Допустим, свободное время можно создать, просто отказывая всем подряд в аудиенции. Ее глаза весело блеснули. Логика есть, но и ваш ответ можно вывернуть точно так же. Если помощнику платят за удовольствие, то это совсем не значит, что он хорошо ведет дела. К примеру, красивая секретарша, которая ублажает начальника, тоже доставляет ему удовольствие, но своей обязанности при этом может не выполнять справедливо, вынужденно признала я. Она искренне от души рассмеялась, а потом подытожила. «Думаю, мы поладим. Приходите завтра с утра, оформим документы и приступите к работе». Из здания я выходила буквально паря в нескольких сантиметрах от земли. Жизнь представлялась прекрасной сказкой, а все проблемы казались мелкими и незначительными. «Я устроилась!» крутейшую компанию с шикарным офисом и высокой зарплатой. Падение с небес было резким и болезненным. Едва я вышла из здания, возле входа затормозила белая иномарка, и оттуда вышла Алочка. Я запнулась на ровном месте. Не удостоив меня и взглядом, блондинка прошествовала к двери. Выглядела при этом так, словно идет по подиуму, и вошла в здание. От дурного предчувствия свело живот — Какова вероятность, что она здесь по каким-то своим делам совсем со мной не связанным? Я поборола желание кинуться следом за ней. Но откуда она узнала, что у меня здесь собеседование? Или, может, это все нелепая случайность? Всякое же бывает. Немного поторчав снаружи, я медленно пошла в сторону дома. Предположим, Алла действительно приехала сюда, чтобы помешать мне найти работу. Но как она это сделает? Возможно, есть шанс что у нее ничего не выйдет. Почему, к примеру, мой будущий руководитель должен слушать какую-то стервозную блондинку, пусть даже ее отец владеет строительной фирмой? Ладно бы депутат был, я бы еще поняла. А так? По-хорошему, руководитель должен сказать, а с какой стати вы, милочка, навязываете мне, как мне поступить? Идите в фирме отца, порядки свои наводите. Будь я руководителем, я бы сделала так». Мне бы не понравилось, что кто-то пытается мне указывать, кого брать на работу, а кого нет. Подобные размышления немного меня приободрили. А действительно, ведь должна же существовать какая-то вселенская справедливость. Хоть кто-то должен отказать этой крашенной метёлке и послать ее по матушке. Зазвонил телефон. Алло, Влада? Я вздрогнула. Я узнала голос женщины. Вы только что были у нас на собеседовании. Да. «Простите, мы не можем вас взять. Извините, что создала у вас сложные ожидания. Могу только пожелать вам успехов в дальнейшем поиске работы. Уверена, вы найдете место по душе». Судя по тону, уверена она в этом не была. «А можно поинтересоваться, что случилось? Почему вы изменили решение?» как — как-то безжизненно уточнила я. Она ответила с небольшой задержкой. У нас появился кандидат, который гораздо лучше подходит на эту должность. Ясно? Всего доброго. Я отключилась и едва не швырнула телефон в грязь. Да что ж такое? Отвратительная, избалованная выскочка, подчиняясь идиотскому капризу, ломает чужую жизнь и разбивает чужие мечты. Причем легко, даже не задумываясь о последствиях почему она дала себе право вмешиваться в чужие отношения, принуждать меня к чему-либо, да еще и искренне считать, что имеет полное право решать, как мне жить. Таких, как она, надо просто собирать в кучу, вывозить в какую-нибудь отдаленную деревушку и заставлять каждый день с утра до вечера выгребать содержимое деревенских сортиров. Пусть делают это до тех пор, пока не перевоспитаются. Глядишь, и мир станет чуточку лучше. Нет, ну какая же уродливая складывается ситуация? Вот бы поместить эту гадину в мою шкуру хотя бы на денек, а лучше на неделю, посмотрела бы я на это. Представляю себе, как искривилась бы ее личико, если бы она услышала, что ее парень назвал ее уродкой, потом потеряла бы работу, причем просто так без причины, а потом пришла бы домой, и родная сестра назвала бы ее шлюхой. Когда я в красках представила себе эту картину Салой в главной роли. Мне немного полегчало. Ладно, найдется и на нее управа. К сожалению, как выяснилось, верить в лучшее мне было категорически запрещено. Вселенная словно решила проверить меня на прочность. Едва я немного вытянула себя, как Мюнхгаузен, за волосы из болота уныния, телефон зазвонил вновь. Увидев, что звонит Наташа, я обрадовалась. Сейчас она меня взбодрит. «Привет, Наташа, как ты вовремя?» «Ты не представляешь, что сейчас?» «Меня уволили», — перебила она. Голос звучал напряженно. «Что?» — завопила я, тут же забыв о своем расстройстве. «Но почему?» «Из-за тебя», — мрачно сказала Наташа. «С утра заявилась эта твоя блондинка, и вот...» «Как она успела? Я же ее буквально только что видела. Я тебе не сразу позвонила». Пока увольнения оформляли, пока я пыталась убедить Нину Павловну, что все это лишь месть избалованной дуры. А еще, знаешь, блондинка кое-что сказала перед уходом. Она наклонилась ко мне и произнесла: Это тебе за то, что поддержала ее. Если не хочешь проблем, больше так не делай. Ух! Я не знала, как реагировать. Все это выходило за рамки обычного каприза богатой дурочки. Почему она рушит мою жизнь с таким упорством? Взялась за друзей! Она хочет, чтобы я осталась одна, без поддержки? Думает, что так я быстрее прибегу к Андрею? «Делай, что хочешь, только отомсти этой гадине», — жестко сказала Наташа и отключилась. Я могла ее понять. Сейчас ей не до моих проблем. Со своими бы разобраться. Ясно одно. За помощью лучше пока к никому не обращаться. Не хочу больше подставлять друзей. По дороге домой я размышляла. Кое-что не давало мне покоя. Откуда Алла узнала про Наташу и про мое собеседование? Объяснение есть только одно. Она за мной следила. Или... Не она. Вряд ли Аллочка стала бы заниматься этим сама. Скорее всего, это делает кто-то другой по ее поручению. Он увидел, что утром я вышла из дома, весело болтая с Наташей, Связался с Алочкой и доложил ей обстановку. Потом я зашла в офисный центр, и Алочка сразу же об этом узнала. Возможно, этот шпион даже вошел следом за мной и выяснил, куда именно я направляюсь. Что еще он успел увидеть? Мою встречу с Кириллом в кафе. О, нет! Я дрожащими руками схватила телефон и позвонила Кириллу. Перезвоню. Отрывисто бросила и отключился. Я не успела и слова сказать. Чем он так занят? Может, Алла как раз сейчас рядом с ним? Хотя... Нет. Вот я балда. Он же сказал мне, что у него тренировка после обеда. Я хлопнула себя по лбу. Точно? Ишна крутила себя. Может, я зря паникую? Он же знаток различных единоборств. Возможно, Алла побоится с ним связываться. А то еще подстережет ее где-нибудь в темном переулке. Он, конечно, так не сделает. Но ей-то откуда знать? Увидев знакомый автомобиль возле своего подъезда, я едва не юркнула в кусты. К сожалению, меня заметили. «Влада, нам надо поговорить». Андрей выглядел из рук вон плохо. Опухший, небритый, в мятой одежде. Странно видеть его таким. Обычно он аккуратен до педантизма. Может, поэтому Алочка так бесится. «Ну, давай поговорим», — вздохнув, сказала я. «Влада». Его голос дрогнул. Красные, слезящиеся глаза смотрели на меня с мольбой. Это взбесило. Что за мелодрама, блин? Ты же не ребенок! Учись нести ответственность за свои поступки. Мне вспомнились слова Аллы. Ни одна девушка не может заинтересовать его надолго. Так сколько сердец ты уже разбил, а? Полезно хоть раз побывать на другой стороне. Поймав себя на этих злых мыслях, я вдруг осознала одну вещь. Говоря о разбитых сердцах, Я думала о ком угодно, кроме себя. Так что, получается, я его не любила? Ведь после расставания должна быть боль. Или просто Алочка своими подставами так и не дала мне сосредоточиться на переживаниях по поводу своих загубленных отношений? Интересно, как бы она отреагировала, если бы я её за это поблагодарила? Я невольно хмыкнула. «Вернись ко мне, Влада», — сказал Андрей, — с беспокойством вглядываясь в мое лицо. Мне тебя не хватает. После того, как ты ушла, даже не хочется возвращаться домой. Я был неправ, когда нелестно отозвался от твоей внешности. Ты красавица!» «Нет, Андрей, извинения не приняты. Ведь ты не за то их просишь. Носатый и кривоногой меня назвал не ты. Ты виноват в том, что допустил это» не заступился за наши отношения, не выставил ее после этого прочь, предварительно высказав свое мнение о тех, кто без спроса лезет в чужую личную жизнь. Но самое ужасное, ты всего этого даже не понимаешь. Ну, допустим, я вернусь. Просто предположим, а что потом? В каком смысле? Не понял Андрей. Как мы будем существовать дальше? Ты, я и Алла? А, я понял! обрадовался он. «Ты боишься, что вы с ней не поладите? Не бойся, ты просто плохо ее знаешь. Она только на первый взгляд кажется стервозной. На самом деле она очень добрая и милая». «Ага, просто милашка, как ядовитая гадюка. Так бы и расцеловала, блин». «Самое интересное, что он по умолчанию закладывает вмешательство Аллы в наши отношения, не допуская даже мысли, что это вообще ее не касается». Она просто заботится обо мне», — продолжал Андрей. «Например, вчера я вернулся домой, а на плите еда. Аля пришла, пока меня не было, и приготовила. Только не говори, что у нее есть ключ от твоей квартиры». «Ну да», — нахмурился он. «У нее он всегда был. С того самого момента, как я туда заехал. Мы вместе подбирали мне жилье. А что в этом такого?» «Ничего. Это даже мило. Для всех, кроме твоей девушки...» которая вряд ли окажется готовой к тому, что в любой момент в квартиру может заявиться Алочка и начать там хозяйничать. Не хотела бы я проснуться в твоей кровати и обнаружить ее поблизости. Как бы ты отнёсся, если бы ко мне периодически приходил какой-нибудь парень, а, Причем красивый, спортивный, мускулистый, такой, по сравнению с которым ты, чувствовал бы себя жалким уродцем. Он бы открывал дверь своим ключом, мылся в ванной, «Готовил еду, комментировал моих ухажёров, и все при полном моем одобрении. Тебе понравилось бы это?» Андрей не ответил. Он хмуро смотрел на меня и молчал. «Может, она и во время секса будет находиться в спальне? Так сказать, чтобы проконсультировать, дать совет? Со стороны же виднее, что можно улучшить?» «Нет, Андрей, меня это не устраивает. Между нами все кончено. Не вижу смысла что-то обсуждать». Я повернулась и сделала шаг по направлению к подъезду. «Я признал свою неправоту. Что тебе еще надо?» — воскликнул он. «Я не говорил такого ни одной девушке». «Ого, словами не передать, как я польщена. Мне плевать», — коротко ответила ему, не оборачиваясь. «Прощай». И тут его прорвало. «Тогда почему, черт побери, ты не ставишь мне ультиматум? Почему не говоришь «или она, или я?» — истерично заорал он. «Я аж подпрыгнула». Я обернулась. Он выглядел как типичный психопат. Иди домой, с беспокойством сказала я. Нет. Андрей кинулся ко мне. Ты пойдешь со мной. Он больно схватил меня за руку и потащил к машине. Я не стала размениваться на полумеры. Завизжала так громко и пронзительно, что Андрей выматерился и выпустил руку. Прогуливающиеся на детской площадке мамочки дружно закудахтали. Кто-то ругался, кто-то предлагал вызвать милицию. В окнах начали появляться лица соседей. С балкона второго этажа свесился мой массивный сосед дядя Леша и начал матом выяснять, какого, собственно, черта тут творится. Андрей кинул на меня какой-то странный взгляд, сел в машину и, наконец, уехал. «Да, что-то у парня вовсе срыв на срыве. То на Степана кинулся, то меня попытался силой увести».